До дома Сотника добирался больше часа, элементарно заплутал. Пока переправился через реку, зашёл не через те ворота, попросил прохожих объяснить дорогу. Объяснили так, что оказался в противоположной стороне, в общем, тяжко. Если в приморских городах все дороги ведут к морю, то тут не только к реке, а ещё и к ручьям. В итоге выйдек к Пятницкой с трудом отыскал особняк Савеля. Во дворе переполох Степанида растопила печь и вовсю шуровала на кухне, отдавая приказы. Девочки помогали, носили воду из колодца, подмели двор, убрали в доме. Сам сотник готовился к аудиенции у князя. Перед моим приходом прибыл посыльный, который сообщил пожелание правителя немедленно увидеть светлейшими очами нового горожанина. Видимо, слухи о несметных богатствах, привезенных из Рязани, достигли света резиденции Святослава Мстиславича. Савелий сидел на лавке на втором этаже, наматывая свежий портянки. Парадного костюма для выхода в свет не было, а явиться к главе княжества в повседневной одежде равносильно высказать тому неуважение. Хорошо хоть догадался взять у Евстафия шёлковую сорочку. Выход из ситуации предложила Елена среди подарков, переданных ей, Была накидка бирюзового цвета в виде плаща с капюшоном на одной пуговице. И если женщине она доходила до пят, полностью укрывая тело, то на сотнике материя заканчивалась у колена без возможности застегнуться на груди. Тут пришлось проявить смекалку. Сняв с шеи золотую цепочку, я сделал петельку и закрепил на пуговице. Второй конец продел в отверстие, куда вставляется пуговица. Щелчок застежки, стильный наряд под названием «Корзна готов». Вместе с посыльным Савелий отправился на прием к князю. Вечером после ужина Сотник рассказал, что Святослав интересовался обороной Рязани, так сказать, от первого лица, расспрашивал о тактике кочевников, действиях защитников, количестве воинов. Вскользь поинтересовался Савелий. Как удалось выбраться из горящего города с тяжёлыми сумками? Много ли людей выявил и где они сейчас? В конце разговора коснулся самой щекотливой темы. Савелий был поразительно похож на покойного князя Давида. Что прямо так и сказал, перебив рассказ сотника, спросил я. Ошибся, Станиславович. Не на Давида я похож, а на своего деда. Савелий распутыл цепочку, застрявшую в пуговице, и передал мне: "А вот дед покойный действительно был похож на Вячеслава Ярославича, князя Смоленского, ибо был ему брат". Это я сам от него случайно услышал, когда ещё без портков ходил. Степанида отодвинулась от двери, ведущей в светлицу, и на цыпочках стала спускаться на первый этаж. Вот это новость. Хозяин дома, предок известного Вячеслава Кисарийского. Ох, не зря она задержалась в доме. На следующее утро я навестил сына кузнеца. Пётр пошёл на поправку, видимо, лекарство дали необходимый толчок молодому организму, и состояние больного можно было расценивать как стабильное. Данила чуть ли не прыгал от счастья. Единственный сын, помощник, наследник секретов. И продолжатель славной кузнецкой династии мог уже пить юшку из ухи и внятно отвечать на вопросы. Для меня же пришло время непростого разговора. Мы остановились перед кузней и теперь смотрели друг другу в глаза. Послушай, Данила, есть один вопрос, который вскоре придётся решать. О чём ты, наземец? Если об оплате за врачевание, то не беспокойся, оплачу сколько скажешь. Бронник хлопнул ладонью по поясу где, по-видимому, он должен был вешать кошелёк. Плата будет большая. Сын челядинки моего друга виноват в том, что произошло с Петром. Суда не должно быть. Вот ты как, Алексей? Данила стал серьёзным, улыбка исчезла, подобои кулаки сжались. За сына то, что лечишь, спасибо. Да только непростое дело тут. Роду обида нанесена, кровная обида, понимаешь? Возьми Виру Кузнец по правде, с того света парня вернули. Данил задумался. Этот вопрос уже обсуждался у него дома, и к общему решению родственники не пришли. Слова Кузнеццу дались тяжез силу, но перечить спасителю сына он не стал. Добро, Алексей. Если сынок мой Егорушка будет здоров, как раньше, то Виру назначаю в 20 гривен. Так по правде будет. О том уже толковали. Я кивнул, соглашаясь, а сам задумался. Платить серебром возможности не было. Прутиков осталось слишком мало. Вообще-то был расчёт отдать набор инструментов для изготовления кольчуги, но в кузне я увидел практически те же самые приспособления. В итоге моё предложение выглядело бы весьма скромным. Помимо этого, Мне захотелось подружиться с кузнецом. Тут лучше дать больше, чем надо. Вот только что секрет нержавеющей стали или температурный режим отпуска. Толку с этого, если в своей кузнице он не сможет использовать полученные знания. Данила. Сколько стоит твой самый лучший доспех? Поинтересовался у мастера. Кузнец вспомнил свою лучшую работу. Когда Черниговский сотник, будучи в составе посольства, не торгуясь, заказал для себя новые доспехи. Хм, Черниговец в прошлом году отвесил 40 гривен за полный доспех, 3 месяца ковал. Железо с Лейского уйма ушло, угля ещё больше, только к чему этот вопрос? Договоримся так. Тебе принесут к концу недели броню как раз на Петра Таких доспехов ты ещё не видел. Думаю, не хуже, чем у Черниговского сотника. Её стоимость оценишь сам. Так согласен? Данила согласился взять Виру товаром, но условие выздоровления сына стояло на первом месте. На том и расстались. День прошёл без происшествий и приключений. Степанидо выяснила, что местные варишки ошиваются на Подоле, главари у них Владелец мелкой харчевни по кличке Несун, но о серьёзных делах за ними нет. Кошеля режут, так где такого нет. Все о том знают, но пока не пойман не вор. Грозные тати, обитавшие вокруг города, недавно сгинули, и о них ничего не слышно. Большего разузнать не удалось, хотя и этой информации было достаточно. Дальнейшее пребывание в Смоленске не имело смысла. В полдень следующего дня рыбак доставил нас к тому месту, откуда забирал, и, пообещав появиться к концу недели уже к строящейся крепости, отбыл назад. Он становился связным, с обязательством бывать у нас четыре раза в месяц. Не бесплатно, конечно, а за мешок пшеничной муки и полпуда соли, неповаренной черной поморской, запеченной на хлебной основе с добавлением водорослей, а белой которую с лёгкостью можно было продать за 2/3 гривны. Что такое соль для рыбака, объяснять не требовалось. По приезду в лагерь меня ждало разочарование. Я чуть было не поругался с Фролом. Плотники приостановили работу, выстроив только первый этаж, при этом закончив часовню. Причиной тому была печь, требовалось время для каких-то экспериментов и свободный доступ сверху. Ещё 3 дня ждать, авторитетно сообщил Игнат. Спорить с печником, не владеет тонкостями строительства и системы отопления, было бесполезно. Ночью, около часа в 3, пока никто не видит, пробрался к двери камня и через секунду стал стаскивать с тележки мешки и тюки с необходимыми вещами. Последний мешок был самым тяжёлым. В нём лежала бригантина для Петра вместе со шлемом, поножами и наручами с рукавицами. То, что размер брони несколько превосходил габариты сына кузнеца, а лицевая часть шлема хунт-скугель походила на волчью морду, меня не смущало. Если Данила работает с доспехом, то наверняка подгонит по любой фигуре и маску заменит на что-то подходящее. Картинка с расположением стальных досок прилагалась. И повторить изделие не составляло бы большого труда, если... Вот тут и должен был сработать мой план. Одинаковая толщина пластин по всей площади, а также просверленные, а не пробитые отверстия, обязательно заинтересует мастера. Все это заставит Данилу искать меня и выспрашивать, а уж тогда я буду ставить ему условия. Мне захотелось заиметь кузнеца либо обученного подмастерья у себя под боком. Рыбак отчалил с восходом солнца под стук топоров. Отпускать малознакомого человека с дорогими вещами было опасно. Дело не в доверии. Всякое может произойти на реке. И рязанцы тянули жребий, кто отправится с сопровождающим в Смоленск. Победила молодость. Велимир только удивился, что в этот раз ему не отсыпали серебра на кутеж. «А куны? Куны дадут?» — спросил он, садясь в лодку. «Держи!» — я бросил в лодку маленький мешочек — с сувенирными монетками. Тут две дюжины кератиев. Это на коште на священника. Проводив лодку, я направился инспектировать часовню. Это было маленькое, неказистое по сравнению с домом строение, представлявшее собой четырехстенную избушку с ганкой и луковицеобразной крышей, выкрашенной золотой краской. Зато стоило мне в нее зайти, как тут же наступило понимание, что внутреннему убранству часовни могла позавидовать даже городская церковь. Современные иконы с изображением Георгия Победоносца, архистратига Михаила и Анна Воина копировали иконописцы в текущем столетии и составляли иконостас. Под ними в кадиле должен был дымить патриарший ладан. По обе стороны от икон стояли подставки под свечи. А на полу расстилалась красная ковровая дорожка. В общем, один в один, как на оставленных мною рисунках. Население лагеря было довольно, особенно артель строителей. Для них это являлось какой-то ступенькой в строительной иерархии. А бы кого для постройки культовых сооружений не приглашали, только проверенных мастеров. Если в портфолио было возведение храма или красивой часовни, то расценки за их труд подскакивали иногда на четверть. Теперь необходимо было осветить их заотчество. С поставленные перед Велимиром задачи, воспользовавшись помощью Евстафии и его приятеля Звонаря, уговорить священнослужителя приехать почти за 60 верст от города, он справился. Герасима в церковных кругах знали. Приказчик по идее мог гарантировать серьёзность предложения воин охрану священнослужителя. Так что спустя несколько дней священник Ермаген прибыл. Худощавый, с впалыми щеками, которые скрывала кустистая борода до середины груди, в выцветшей рясе, доходившей до начала голенищ сапог, в которых трое умерли, он представлял собой некий монолит несгибаемой мощи и светочи веры. Поправив на груди массивный медный крест и переложив в левую руку видавший виды посох, он перекрестил всех встречающих у причала, произнёс молитву о благополучном прибытии и стал подниматься наверх. Мы с Савелием встречали его у ворот. Добрый день, спасибо, что откликнулись на приглашение, начал я вступительный разговор. Священник кивнул, чихнул и хорошо поставленным протяжным пафосным голосом изрёк: Благое дело совершено. Храм Божий давно стоять здесь должен. Подойдя к часовне и внимательно осмотрев её со всех сторон, он зашёл внутрь, где пробыл несколько минут. После чего Ермаген появился перед нами и извлёк из заплечного мешка иссоповое кропило, глиняную флягу со священной водой и маленькую купель. Специально собирать народ не было смысла, присутствовали все, даже цыган. Священник встал напротив дверей к нам лицом и начал читать на распев. Ванмём премудрость ванмём, доставляя, как всякая вода бодрость человеку, освящённая вода напоминает христианину о духовном очищении и духовной бодрости, подавая это очищение и бодрость тем, которые с верой принимают святую воду и окропляются ею. Ермаген окунул в купели кропило, не перерывая молитвы, повернулся к часовне лицом и окропил здание с четырёх сторон. После совершения обряда зрители были обрызганы оставшейся святой водой и повторили за священником: "И помилуй их по велице и милости твоей, великие нужды избавляй". По окончании последних слов все перекрестились Несколько раз кланяясь, церемония закончилась, и участники события направились к столам. Ужинали все вместе: воины, артильщики и рабы. Церковный обряд уравнял всех. Стоит заметить, что все мы изначально столовались, так сказать, из одного котелка, с разницей лишь в том, что столы были у всех отдельные. И вот сейчас эти столы были сдвинуты вместе. Особых деликатесов не наблюдалось, добытый на вчерашней охоте кабанчик, потушенный с овощами, хлеб и гороховая каша с квашеной капустой и киселем. Скромно и сытно. После ужина Ермоген отправился рассматривать подарки в часовню. И поговорить я с ним смог лишь перед сном. В приватной беседе священник высказал слова благодарности за переданную ему трехлитровую бутыль лампадного масла и большой сверток ладана, привезенного сафона. Смоленская церковь испытывала значительные трудности с поставками благовоний. И если не вдаваться в подробности, то 15-фунтовый пакет с ладаном являлся в то время настоящим сокровищем. В год с одного дерева можно добыть 400 граммов смолы, но несколько лет назад пожар на Халкидике уничтожил половину лесов Потребителей множество, вот и не доходился и продукт до Смоленской епархии в нужном объёме. Последний привезённый ладан, со слов священника, был из смол ливанского кедра и давал больше запаха гари, чем благовония. Пропустив мимо ушей бурное вступление, я осознал, что Ермаген оказался довольно образованным человеком. Помимо греческого и латыни, знал арамейский язык и понимал диалекты годского побережья, но самое забавное было в том, что он мастерски владел приёмами риторики, что означало наличие у учителя намного выше среднего уровня. Разговор вскоре зашёл о книгах, летописях и письменностях. Некоторые латинские выражения ещё были в моей памяти, удалось блеснуть знаниями и тут же заткнуться. В ответ на греческую речь я мог только улыбнуться. Ответить было нечем, но, как говорится, молчи за умного сойдёшь. Заметил ли мой конфуз собеседник, я так и не понял, так как говорить мы начали на волнующую меня тему. Одна у нас беда, говорил священник. Очень мало книг, и дело не в дорогоях хратия. Неужели недостаток грамотных псцов, с удивлением спросил у Ермагена, Людей хватает. В Новгороде, например, даже многие женщины грамоте обучены. Пожары, Алексей, пожары наша беда. Святое Писание не в каждой церкви есть, только в каменных храмах разрешено хранить рукописные творения. Священник говорил с таким сожалением, что было видно переживание человека. До изобретения печатного станка ещё было 200 лет, а с пожарами и у нас справляются с трудом. Помочь было нечем. Вот если бы ваши из Никеи прислали пару десятков книг с тобой, то была бы помощь. Ермаген отпил глоток вина, внимательно наблюдая за моей реакцией. К чему это было сказано, я узнал лишь через 2 недели, когда священник повторно навестил наш лагерь. Пути Господние неисповедимы, батюшка. Книг у меня нет, а вот летописи, выделяя последнее слово. Было бы интересно с ними ознакомиться. На то надо получить благословение настоятеля, сын мой. Священник перекрестил меня, давая понять, что беседа подошла к концу. Да и у меня самого сил уже не осталось. Сложно вести разговор, когда на тебя словно смотрят под увеличительным стеклом, стараясь рассмотреть все подробности. Лично у меня сложилось такое впечатление, что же касалось сути, то отказа в моей просьбе не последовало, а значит, оставалась надежда сфотографировать Смоленскую летопись. Представитель церкви задерживаться в гостях не стал, утром после плотного завтрака он сел в рыбацкую лодку и отчалил в освящаемый В воскресенье в келье настоятеля церкви Михаила Архангела Ермаген докладывала о поездке. Священнослужители вели разговор при закрытых дверях, однако говорили шёпотом. Рамей, безусловно воинского звания, чин немалый, образован, знает латынь. При звуках родной речи улыбнулся, но говорить на ней не стал, скрытен и опасен. Почему решил, что воин Воинская выправка, её не спрячешь, коли привык носить доспех. И ещё, своих людей он назвал банда, не сотник, как у нас, а именно наромейский манер. Потом сделал вид, что оговорился, пояснил своё наблюдение ермоген. Что ещё интересного видел, заметно нервничая, спросил у настоящего собеседника. Лагерь построен почти полностью. Использовали множество камней и досок. Гвоздей в колочено немыслимое количество. Все строения на своих местах и тщательно вымерены, наверняка использовали чертежи. Я даже специально подсчитал расстояние с точностью до полшага. Люди живут в плотняных шатрах, а не в землянках. Все воины в одинаковой одежде, работники тоже. Чувствуется организация. Ермоген на секунду прервался, давая возможность переварить информацию настоятелю. Говори, всё в порядке, настоятель махнул рукой, давая понять, что готов слушать дальше. Часовню выстроил богато. Крыша покрыта какой-то смолой с золотом или чем-то очень похожим на это. На образах храмийские святые воители. Дары приподнёс, сейчас покажу. Ермаген развязал опухший сидр, и запах ладана заполнил келью. Афонский Все, что смог произнести настоятель, чутко уловивший аромат благовония. Просил Алексий передать просьбу. Глиняная амфора с лампадным маслом тяжело опустилась на стол. Зелая интересует его летописи города. Разрешить можно, но не сейчас. Пусть Никейц проявит себя, а то ишь чего придумал. Боярин из какого-то Мурманска. За дураков нас держит, света не знающих. Настоятель поднялся с лавки, он был доволен, что послал самого опытного своего человека. Всё встало на свои места, он не ошибся в предположениях, а это всегда радует. Пройдясь из угла в угол, он отпустил Ермагена по своим делам.